Едва казавшись на воздухе, мы, а особенно я, как главнокомандующий, ужаснулись открывшейся картиной. Со стороны холмов на нас надвигалась стена огня, растянувшаяся, кажется, на сотни миль, дарен с криком Лучше погибнуть, чем видеть то, что я сотворил. Бросился вперёд, но споткнулся об остатки шатра, под которыми ещё барахтались Хасгер, Гарет и Халид. Рухнул на них под гневный вопль Мартина. Понимаешь, что городишь, чёкнутый? Не хочешь смотреть на деяния рук своих, а придётся. Сам виноват, сам теперь и будешь расхлёбывать. аллох к смерти захотел будешь умирать вместе со всеми а одного я тебя туда не отпущу обидно будет что ты сдох быстро и не мучился ожидая неминуемого конца и он схватил поднявшегося благодарена за куртку заставив тем самым снова опуститься до да слезы ты вы с меня наконец раздался возмущённый голос герета Я же здесь задохнусь. Да ещё эта лесная дева brykaется как дикая кошка. Мартин одним рывком вздёрнул даре на ноги, а мы помогли выкорабкаться из-под полотнище бедному гному. Халит и Хасгер выбрались сами, а Халит мгновенно изъебило желание действовать, но под суровым взглядом Мартина замолчала. Тогда мароп, которому, видимо, был не страшен пламень орот Ведь камень, из которого вышли эти из Палины, имеет ту же мрачную природу, что и багровый разрушающий огонь, решительно направился кню клонно приближающейся стене. Кстати сказать, приближалась она не слишком быстро. Видимо, орцы знали, что бежать нам некуда, а против них мы бессильны. Одышавшийся Герц тоже вскочил и бросился было за Мэрианом. Но Мэриен подставил ему ногу и сопроводил падение ругающегося на всех известных языках гнома следующим высказыванием. «Везет мне на умалишенных! От этого огня не спасет и кольчуга, и самый лучший гном ей стали!» И, сложив ладони рупором, он крикнул вслед Мэриену. «И ты, каменная громадина, эй, как там тебе? Возвращайся, пока не поздно!» В этом пламени и камни плавится, даже зачарованные. Спасибо. Теперь хотя бы будем знать, что нас ожидает, мрачно пробормотал Эдвин. Но ждать не пришлось. Откуда-то вдруг послышался крик, звонкий, почти мальчишеский, и огненная стена вдруг дёрнулась и загнулась и замерла. Мы обернулись на голос. К нам приближались несколько воинов, кто в доблестно начищенных доспехах, а кто в плащах поверх воинского облачения. Или что от кто был впереди всех ехал на сером жеребце, а остальные же шли пешком. Но так легко и быстро, что под их ногами почти не хрустела галька, а редко растущая в этой местности трава не прогибалась. Не только по походке, но и по всему их облику было видно, что это не простые воины, не люди, не эльфы и не вараат. А потому, как они неожиданно появились, было ясно, что они ассы, восхищённо вздохнул Торгрим. А впереди сам владыка один на своём восьминогом жеребце Слепнире, а с ним и другие. О, как я счастлив, что мне довелось увидеть великих богов своими глазами, ведь уже так давно их никому не удавалось встретить из смертных. Теперь и помереть не страшно. Быстрее, я не смогу долго удерживать их на одном месте. крикнул тот же голос. Это был высокий, красивый и статный воин в светло-коричневом плаще и с волосами цвета червонного золота. Это был Локи, бог-повелитель огня, самый коварный и злобный, как и разрушающее пламя, но вместе с тем умён и изворотлив, как змея, создание земли. Он первым добежал до колышущейся стены огня и раздвигая руками огненно-рыжую завесу, Словно плавец в воду прошёл и скрылся богнином Марве. Мы все невольно охнули. Все отец богов осадил коня почти у самой огненной стены, и соскочив на землю, что-то закричал остальным, но пламя вновь начало оживать, и из-за нарастающего гула я ничего не разобрал. Скорее все асы достигли огненной стены и, видимо, стали совещаться, потому что некоторые остановились, а некоторые начали беспокойно разговаривать перед самой стеной, что-то возбуждённо крича. Все они были высокие, слишком высокие даже по меркам Мэриена, но при этом создавали впечатление людей обычного роста, да высоких, но всё же обыкновенных смертных. Они проходили очень близко от нас, так что я смог разглядеть даже их лица, открытые, незащищённые забралами. Вообще на асах не было шлемов, кроме одного, но на голове у каждого биднелся золотой или серебряный обруч, символ власти. У некоторых в обручи были вделаны камни. Лица их были исполнены неземного бебеличия и вместе с тем земной прелести и живости. А в ясных глазах, почти у всех они были светлых, холодных оттенков, северных цветов, как впоследствии выразился восторженный Торгрим, светилась неизмеримая мудрость веков и пылало пламя духа, которое доступно только богам, светлым духам и тем, кто настолько чист душой, чтобы быть достойным божественного огня и милости небожителей. Поверх серебристых кольчуг на всех асах были накинуты плащи, и у каждого они были своего цвета, цвета символизирующего ту стихию и ремесло, которым управлял каждый из них. Кроме меня только Торгрим Хаукс с дочерью, Арне, Эдвин и Даррен с Холдредом. И похоже, изменившийся в лице Мартин знали по имённо всех асов, ибо асы являлись богами всех северян, начиная от жителей Скандии до Нордланда и Кадорна. Я хоть и верил в других богов, чтил асов не меньше, потому что, как уже говорил, преклонялся перед людьми северянами за их стойкость, мужество и верность. Но как я не всматривался Разобрать, кто именно пришел вместе с всеотцом, мы не смогли. Пока мы удивленно таращились на пришедших, они, видимо, приняв решение, устремились к пламени и один за другим стали исчезать с околышущейся грозной пеленой. Когда оставалось всего трое асов, один из них могучий, широкоплечий воин в медных доспехах, поверх которых был наброшен серебристо-серый плащ, шитые из волчьих шкур, что-то громко крикнул, срывая с бедра богатые ножны и обнажив меч, сверкнувший в лучах заходящего солнца серебром, словно лунный луч, протянул его рукоятью вперёд. Нам мгновение мне бросился в глаза камень, вделанный в рукоять меча, огромный и дымчато-прозрачный, он казался серебристым, но когда на него падал солнечный свет, Все его грани вспыхивали всеми цветами радуги. Фенит, или философский камень, редчайший из камней, добывается лишь в потаенной долине в западных горах, далеко-далеко на западе. Говорят, что в самом Ванахейме находится эта долина. Второй ас, статный юноша с золотистыми волосами, тут же подбежал к нему и отбежал. Аккуратно приняв из рук воина меч, передал его третьему, обломки меча которого дымились на земле. Ас взял подданное ему оружие левой рукой, и я сразу узнал его. Это был однорукий Тюр, бог войны и справедливости. И ещё ас в пламени вслед за остальными. Двое оставшихся не пошли за ним, а отошли в сторону и встали так близко от нас, что до нас донеслись слова юного бога. Ты поступил благородно, брат, отдав своё оружие, говорил он чистым, звучным, но невысоким голосом, приятный баритон которого успокаивал Его брат ответил низким, глубоким голосом, который так подходил к его мужественной внешности. Всего на несколько дней дана нам свобода, и эти дни надо потратить с честью. Я догадывался, а сейчас полностью убедился, что это были родные братья, юный бог весны Бальдер и Хёд. слепец тот в чьи руки была вложена смертоносная стрела поразившая светлого бога, а вложил ему в руки эту стрелу никто иной, как коварный бог огня Локи. И, видимо, теперь давно примирившиеся братья были отпущены из подземного царства мёртвых. Но для чего? Ведь в преданиях сказано, что Бальдр и его невольный убийца возродятся только после гибели всех 9 миров. Значит, либо пророчество лгут, либо случилось что-то поистине потрясающее, ради чего можно смягчиться даже жестокому сердцу владычицы Хель. Но тут из-за завеса огня послышался звон мечей и яростные крики, сменившиеся затем жутким воем и нарастающим голом мгновенно прекратился. а застывшие языки пламени почернели и осыпались бело-серым пеплом с легким шелестом, усеявшим почти всю долину. Из этого серого облака один за другим и появились все асы. Они весело болтали и смеялись, но я заметил, что все они сторонились гордого красавца Локи — повинного в столь многих злодеяниях против богов и людей, что и думать об этом было неприятно, а говорить тем более. Хелда не сторонились, но и не заговаривали с ним. Лишь Бальдор стоял рядом с братом, держа за руку и что-то рассказывая, наверное, описывал окружающую обстановку. «Асы медленно двинулись к нам». Впереди на своём слейпнере ехал один. Его позолоченный крылатый шлем с плюмажем серебристой окольчуга, поверх которой был наброшен тёмно-синий плащ, и позолоченное копьё Гугнир, которое никогда не пролетает мимо цели в правой руке, горделивая осанка, всё говорило о величии и мудрости, которые ведамы только богам. Остановив коня, Один спешился и, сделав несколько шагов к нам, заговорил: "Я и мои побратимы, и сыны знают вас. Не бойтесь, подойдите ко мне и встаньте в линию, чтобы я мог видеть каждого из вас. Итак, пусть выйдет вперёд тот, кого я назову". И ведя рукой слева направо, он произносил, указывая рукой в боевой металлической перчатке на одного из нас, и каждый из нас знал, что он обращается именно к нему. Уж токова сила каждого из богов внушать понимание без слов или скрытый смысл слов. Сын Марей. Польщённый хаук выступил вперёд и низко поклонился. Мой побратим, добрейший Йорд, хранил твой дракар от бури, даже когда ты забывал молить его об этом. Отныне ты и твои нидинги, все те, кто плавал с тобой и ходил в бой, те, кто был вне закона на своей родине, прощены. И к Хаугу подошёл один из асов «Ван по рождению — бог морских ветров Нью-Йоркс». На нем не было доспехов. Зелено-голубой плащ развивался, казалось, без ветра, а зеленоватые глаза смотрели приветливо и мягко. Он положил руку на плечо Хауга и сказал приятным бархатистым голосом «Я ждал тебя. Множество даров ты приносил мне, но знай». Хауг, грозный, единожды не справится мне с судьбой, и тогда норны решат твою участь. С этими непонятными словами он вложил в руку Хауга камень цвета морской воды, как и его собственные плащ и глаза, цвета его стихии. Камень этот был надет на узкий кожаный ремешок. Храни его и помни. что дар этот защитит не только тебя, но и дочь твою. Передай ей его, когда сочтешь нужным, чтобы носила она его не снимая, а до тех пор ты носи его на груди. Да пребудет с тобой удача. И он вновь отошел к остальным асам, что молча стояли поодаль. Хаук тупил. Так, смутился, что не смог выговорить ни слова, а лишь переминался с ноги на ногу. Цен битвы. Выйди. Эдвин вышел вперёд и преклонил колено. Я не слышал, о чём говорил все владыка Седвином, но когда тот вернулся на место, глаза его сияли. За ним по очереди выходили Дуглас, Хасгир, Гунлёд и Халет. У меня не осталось в памяти их беседы с Одином, возвращаясь после беседы, каждый обычно отходил в сторону, и вот нас осталось 9. И почему-то сразу воцарилась какая-то гнетущая тишина, и кажется, я понимал почему, ведь по крайней мере пятеро из нас совершили слишком много зла и были недостойны внимания богов. сын земли выйди герет шагнул вперёд твой народ совершил много дурного против богов но ты искупил всё зло своей отвагой веди с миром сын земли и правь своим народом мудро и справедливо просветлённый герет отошёл к нашим товарищам Сын камня, выйди. Множество преступлений совершены твоими предками по их собственной воле, а не по незнанию. Но ты доказал своей верностью и мужеством в бою, что твой народ отныне не подвластен сме. Ты будешь прощён живущими и на небесах. и на земле. Мэр обсогнулся в низком поклоне. Кой-кто фыркнул, я сам еле сдержал улыбку. Интересно было видеть, как каменный с Палинсгибает и разгибает высокую фигуру. Сыны Волков, выйдите. Оба берсерка одновременно шагнули вперёд и поклонились к ним. Тут же подошёл Хьот и положил руки обоим на плечи, тем самым как бы связав их. Я заметил на груди у Хеода на витом кожаном шнурке оберег, костяное изображение волка в прыжке с яркими сморагдами вместо глаз. «Я знал твоего отца, Арне, хотя он и не подозревал об этом. Хеодмен Ингварсон был отважным человеком». Дар, которым наградил его мой отец, он нес с честью. — А ты, славный Таургрим, я слышал, не прочь променять свой дар берсерка на молот и наковальню. Он улыбнулся и сразу теплом повеяло на всех нас. — Повезло, — подумал я нашим берсеркам, — у них такой могущественный покровитель. Ведь известно, что Хиот — единственный, кто владел почти в равной мере всеми качествами, свойственными другим асам. В нем сочетались и справедливость, и воинское умение Тюра с мудростью бога-стража Хеймдаля, сдержанность молчаливого бога лесов Видара с вспыльчивостью Локи, доброта Ньюорда и красота Бальдера, С силой Тора, быстроту и ловкость самого меткого лучника среди асов, Ульра с талантом стихотворца, певца и музыканта, свойственным богу поэтов Браги. И я так подозреваю, это были еще не все качества и умения. Одним словом, нашим друзьям повезло с покровителем. Затем к Торгриму подошёл могучий рыжеволосый и рыжебородый великан, как две капли воды похожий на нашего викинга, бог грозы Тор, первый после Одина в семье асов. Недаром ты носишь такое имя. Я буду тебе защитой и помощью. Покровительство двух или нескольких богов сразу ещё никому не вредило. Домою мой единокровный брат не станет возражать. И он со смехом взял за руку своего единокровного брата. Необычное это было зрелище, необычное и потрясающее. Двое из самых сильнейших богов в образе самых могучих воинов стоят, держась за руки и улыбаются. Когда берсерки, обсуждая случившееся, отошли к остальным, один снова объявил: «Сын Света, выйди!» Я удивленно вскинул глаза, ведь детьми Света или Воздуха всегда называли эльфов, а Лаурендиль уже прошел процедуру очищения, как позже назвал ее Дорен. Но только удивляться мне не пришлось. Тяжелая рука Мартина буквально выпихнула меня вперед. Я стоял перед владыкой растерянный, не зная, куда девать глаза от смущения, кажется, я густо покраснел. Никогда не думал, что общаться один на один с богами будет так тяжело. И что самое неприятное, на тебя смотрят друзья и соратники, которые видят в тебе образец для подражания, для которых ты вождь а вождь вот стоит, словно провинившийся ученик перед директором. — Ты растерян, — начал Водин. — Ты не знаешь, что делать. Норны знают, какой узор выткать на полотне жизни, и они судили так, что тебе суждено взять на себя ответственность за всех ныне живущих в волшебных странах от западных гор до восточных равнин от северных морей до южных пустынь но тебе кажется это ноша невыносимо тяжёлой ты справишься обязательно справишься я знаю это хотя мне самому порой сложно разгадать премудрый узоры тао-систёр ведь мудрый норный урд Варданди и скульт, которых люди называют «прошлое, настоящее и будущее», видят гораздо лучше богов, и даже я не в силах проникнуть в их замыслы. Но тебе судили они не только властвовать, но и страдать. «Я смогу оберечь тебя от многих бед». Но ни я, ни самый мудрейший среди целителей Видар не сможем исцелить твое сердце от боли, которую придётся перенести тебе. Боли более жестокой, чем рана. Голос владыки девяти миров звучал печально, а в моей душе он отдавался ударами молота. Неужели мои страдания не закончатся? Сколько ещё мне придётся мучиться? Ни я, никто либо из нас не сможет дать ответ на этот вопрос, ибо никому неизвестно, когда скульпт решит обрезать нити наших судеб. Все вдрогнули, видимо, даже сибиряне не знали, что боги читают мысли, не прибегай к помощи заклинания телепатии. А значит, если нет заклинания, нет и защиты. А значит, невозможно скрыть свои мысли, вот почему многие так боятся встречи с богами. Ко мне подошел Нью-Йорк и опустил руку на плечо, но ничего не сказал, а просто дал понять, что берет меня под свое покровительство. Следом за ним ко мне подошел Видар, ас в зелено-коричневых одеждах и молча протянул какой-то пузырек. подашедший следом Хеннер, ас с весёлой улыбкой, но грустными глазами пояснил: "Это тебе может пригодиться. Этот эликсир исцелит твои раны, если иные средства будут бессильны". И улыбнувшись, добавил: "Мудрый Видар слишком погружён в изучение свойств трав и растений, что отвык от долгих речей". Он предпочитает действовать, а не говорить. Помни чёрного вестника, вдруг заговорил Улер, самый ловкий и быстрый среди асов. Никогда не расставайся с теми, с кем связан. Не успел я понять услышанное, как вперёд вышел статный красавец с гордым и надменным выражением на красивом, тонко очерченном лице Локки. и произнёс своим чистым голосом Верь соединению трёх цветов, но опасайся соединения трёх стихий. А хемталь добавил и адной из дивций. Ноньёрд тут же поспешил меня успокоить. Ты же слышал первые слова бога огня? Он сказал, что ты должен верить в соединение трех цветов, каких ты скоро сам поймешь. И еще знай, что северо-западный ветер приносит счастье, а белые лебеди запада принесут тебе удачу. Не знаю почему... В этот миг я вспомнил рассказ Даррена о том, что Хулред всегда любил стоять у окна, когда дул северо-западный ветер. Но вскоре я понял, что не только с ветром припомнился мне именно этот рассказ. Я присоединился к стальным, и на меня тут же посыпались шутовские упрёки в том, что я собрал вокруг себя слишком много покровителей. Но тут все притихли и подошли поближе к оставшимся. Ими были Тарен, Холдред и Мартин. Асы почему-то не торопились вызывать следующего по очереди, но мы в сущности знали, в чём дело, ведь именно эти трое людей были теми, кто недостоин находиться среди достойных, недостоин по мнению большинства смертных и некоторых магов. во главе с верховным магом Белого Совета, а отнюдь не по нашему общему мнению. Но тут, наконец, Один провозгласил. «Сын обмана! Выйди!» Да, к Дорену подходило это имя, ведь он лгал, когда предавал своих. Его обманывали, когда обещали награду за верную службу злу, Он сам обманывался, когда служил Кабену. Ты совершил тяжкие проступки, за которые расплачиваешься своей жизнью, сказал Один. Но ты раскаялся и искупил их своими страданиями. Отныне ты прощён, не только друзьями среди живых, но и богами. И взяв Дарэ Назарку, вся отец ввёл его в круг, образованный асами. И те, соединив руки стройными голосами пропели слова единого для всех и для богов тоже, очищающего прощение, но не на всеобщем, как пели мы на лесной поляне, а на светлом диалекте подлинной или высшей речи. которой пользуются лишь боги, светлые духи, альвы и маги-целители, а когда-то и властители Запада. Как только отзвучали последние звуки гимна, Дорен изумленно возрился на свою ладонь, а потом приложил руку к груди. За спинами друзей и стоявших вокруг него асов я не мог видеть, но знал, что метки пропали. Дорен теперь был полностью прощен. Потом из круга асов вышел Браги и подошёл к Дарену, протягивая что-то. Это арфа, узнаёшь? Её подарил тебе твой близкий друг. Я так и не понял, почему Браги запнулся на словах о близком друге, но бурная реакция Дарена тут же вытеснила все остальные мысли. Он обхватил арфу обеими руками и прижал её к груди. А Браги, улыбаясь, продолжал: "Отныне ты не боевой мак", продолжал Браги, "а тот, кем всю жизнь хотел быть, певцом, сказителем, филидом, называй как хочешь. Но ну, а теперь не меч и боль, а арфа, голос и любовь твои спутники. Будь же достойным моих даров". Счастливый Дарен вернулся к нам. От счастья он не мог и слова вымолвить, а лишь тихо плакал. Блестящие слёзы, сбегающие по его щекам, говорили нам больше слов. Я пристально вгляделся в его лицо и понял, что тот отсвет пламени духа, что виделся мне в этих серо-зелёных глазах, разгорается с каждой минутой. Давно погасшие звёзды запада виднелись мне в этих глазах. Те великие звёзды, что светили миру в предначальные дни, когда ещё не было ни луны, ни солнца, и сами звёзды были юны и прекрасны. Я в очередной раз поймал себя на мысли, что ведь у Дарэна в глазах очень много зелени, а это символ мудрости, целительства и мира. А задумчивость холодного серого словно туман цвета говорила о твердости духа, силе убеждений и стремлений. Как все же хорошо, что в свое время я удосужился прочитать главу из старенького потрепанного томика философа Ада Рейтвийского о свойствах цветов и оттенков и их связь с нашей жизнью. Так что теперь для меня не составляло труда по цвету глаз или камня вделанного в магическое кольцо, обруч или браслет определить основные качества владельца, его характер и многие привычки. Пока мы поздравляли Даррена, Один выкликнул: "Сын смерти, выйди". К тому времени мы все благополучно переместились на место нашей прежней дислокации, так что я оказался рядом со оставшимися сынами, одному из которых сейчас и предстояло выйти. Но он замешкался, что было объяснимо. Тогда самый нетерпеливый Мэраб, подойдя сзади, попросту пихнул его, да так, что тот еле удержался на ногах, разумеется, потеряв костыль. Невежливо с вашей стороны, уважаемый Мьэррин, смеясь обратился к нему Бальдер. Ты, начал Один. Был причастен ко многим тёмным делам, но не по своей воле, и поэтому ты и твои люди получают полное прощение. Я имею право говорить за все расы и народы, ибо зло причинённое по неведению его Но при этом искупленное должно быть прощено вдвойне. А теперь расстегни куртку. Холдрат послушно расстегнул свой кожаный доспех и ощупал грудь. Ранной не было, не было даже и следа. Он попытался посильнее опереться на сломанную ногу и уже раскинул руки, готовясь упасть, но нога не подломилась. Если бы его лицо могло хоть что-то выражать, на нём отразилось бы изумление, восхищение и растерянность, но оно оставалось спокойным и бесстрастным. Один тоже взял его за руку и вёл в круг, и асы вновь пропели очищающее прощение. Но мне показалось, что слава в нём на сей раз были немного другие. Скоро я понял почему. Это было не только прощение, но и возрождение. Когда песня оборвалась, Холдрат поклонился и хотел было идти, но один подозвал его и слегка коснулся груди. Затем тоже сделали все асы, произнеся несколько слов из гимна. Но ничего не произошло. Мы заинтересованно наблюдали. И меня хочешь, кажется, о чём-то спросить? Мягко поинтересовался Один. Холдред покачал головой, но Один продолжал. Разве тебе не интересно, что за манипуляции мы с тобой производили? Я думал, вам роднее. Вы же И тут до него дошло. Он схватился за грудь и воскликнул: Бьётся и радостно засмеялся тихим, счастливым смехом. И тут в один миг он преобразился. Появились краски, длинные волосы засияли серебром, а когда на них падал солнечный свет, отливали золотым. Щеки покрылись румянцем. У него, оказывается, была очень светлая кожа. Он говорил ещё неуверенно и сказал немного, но при первых звуках мне показалось, словно запели сотни певцов, играя себе на невиданных дивных инструментах. Этот голос был и глубок, вместе с тем чист, в нём слышался и бархат, и металл, звон лиры и шёпот воды, и ещё что-то еле уловимое. Я не могу передать красоту этого голоса. И, кстати, кажется, я где-то его уже слышал. Не может же быть, чтобы я знал Холдерда ещё студентом 500 лет назад. Нет, исключено. Тогда почему же мне кажется таким знакомым этот голос? Да, голос был неворазимо прекрасен, но чудеснее были глаза. Глубокие, ярко-зелёные, с рыженой, точнее, золотом. и в них отражалась, нет, не божественная мудрость, но многие знания, знания, полученные не из книг, а приобретенные и понятные сердцем. Словно огонь всех светил, пылал в этих глазах, хотелось смотреть в них, не отрываясь, а смотря, растворяться, погружаясь все глубже, И глубже, в их бездонную глубину, в неведомые дали неведомых миров. Я ни разу не видел легендарного Белиора-странника, небесного скитальца, вестника богов. Я верил этим легендам и всегда пытался представить себе Белиора, вернее, его глаза. «Да, если он и в половину похож на Хулдреда!» то он воистину велик в своей добродетели. Дорен говорил, что девчонки в школе души в Хулдраде не чаяли и бились за его внимание. Они должны были расплавиться от счастья при одном взгляде в эти дивные глаза. «Три цвета!» — восхищенно прошептал Торгримм. И тут до меня дошло, ну, конечно же, доверяй трём цветам. Все три цвета есть во внешности Холдреда: золотисто-зелёные глаза и белоснежные волосы. И Дарен рассказывал, что он всегда носил бело-золотые одежды и золотое кольцо со смарагдом. Как же я не сообразил раньше, ведь белый, золотой и зелёный. Исконные цвета всех магов-целителей. Пока я так размышлял, все асы, окружив Хулдреда плотным кольцом, Хулдред встал на колени в самом центре и, вскинув соединенные руки, запели на высшем наречии очищающее прощение. Когда пение кончилось, а Хулдред поднялся с колен, к нему подошел Ванан Йорт. Отец бросился к сыну. Голос его звучал глубокий, словно море. Он не был низким. В его мягком баритоне слышались шум ветра и волн, низкий крик летящих лебедей и мелодия арфы. Негромкий голос, казалось, слышат сами звёзды. Мягкий, ласкающий, он звучал и лаской, и твёрдостью поучения. Хотелось слушать его без конца. Корочем, как и голоса других асов. А бог кораблей между тем говорил: "Теперь ты возрождён к новой жизни, и твой отец нарек тебя иным именем. Отныне ты будешь зваться Ванарионом, благородным духом. Ванарион, Ванахир. Отныне ты стал тем, кем предназначала тебе судьба от рождения, повелителем судьбы. Сам ты этого ещё не понял, но ты уже постиг гораздо больше, чем тебе кажется, истинную цену жизни. Но твоё обучение ещё не завершено. Отныне ты стал на высокий путь, на котором тебе придётся нелегко Но в конце тебя ждет награда — любовь тех, кто тебе дорог. Когда-то ты носил магический перстень, символ твоего звания. Посмотри-ка на руку. Вонарион ахнул. Серебряный перстень вдруг стал золотым, а шестиугольный черный агат стал чистейшим смарагдом. Вонарион с благоговением и благодарностью взглянул на покровителя морских ветров, но тот покачал головой. "Я тут ни при чём. Твоя сущность стала иной, и вот перстень превратился в то, что ты носил когда-то и должен носить по праву. Сними и взгляни на обруч". Вонарион повиновался. Проклятый железный обруч стал серебряным. а в нем вспыхнул медово-золотой янтарь, камень солнца, которому и поклоняются все целители. В последнюю очередь Нью-Йорк надел на шею Ванариону огромный полупрозрачный эльфийский берилл, в смаргдовой глубине которого посверкивали золотые блики. Камень висел на золотой цепи. Теперь во Нарион он не хватало только его бывших белоснежных одежд, расшитых золотом, и смарагдового плаща, расшитого серебром и жемчугом, по рассказам Даррена. Но и в кожаном доспехе он выглядел великолепно. Напоследок Кеньёрт произнёс: Путь твой ясен и лёгок для других, но не для тебя. Ты овладеешь слишком многим, за что придётся расплачиваться, но ты справишься со всеми трудностями и обретёшь счастье. Но учти, что тебе следует опасаться моря, ибо не всегда я смогу оберегать тебя. А теперь иди с миром. Вонарионно не просто поклонился, Он рухнул на колени и прижался губами к краю аквамаринового плаща Ньорда. Тот мягко отстранил его, сказав: "Не меня должен ты благодарить, а самого себя, ибо ты сам смог преодолеть тяжелейшие испытания, выпавшие на твою долю, и будучи мёртвым, почти сам возродил себя". Из небытия своей несгибаемой воли и веры в свет ты переборол тьму, пытавшуюся завладеть твоим остановившимся сердцем. И не благодари так меня, ведь тебе придётся учиться жить заново. К сожалению, твоей душе нанесён непоправимый ущерб. Ты смог сохранить в себе чистоту юношества. Но память твоя покрыта шрамами, которые рубцами останутся на всю жизнь. Вдруг вперёд выступил Хейм Даль, который отстегнул от пояса богато разукрашенные ножны и выхватив из них пылавший золотой меч, несколько секунд подержал его в руках, а затем, вернув меч в ножны, протянул ножны с мечом Ванариону. Ванарион отдёрнул руку. Не могу я принять этого дара. Я целитель, а не воин. Ты прав. Но вынуть его из ножен сможет лишь тот, кто никогда не поднимет этот меч ради убийства, ради мести или гордыни, а лишь ради защиты и мира. И владеть им сможет лишь тот. Тот, кто способен отдать другому часть себя самого, пожертвовать самым дорогим ради спасения и любви. Вонарион низко поклонился, принимая дар. Затем он повернулся к нам. Только теперь я заметил, что он выглядит слишком юным. Даже если считать, что он был убит в возрасте 25 лет, То сейчас либо действовали какие-то чары, либо он и тогда не выглядел на свои года. Но сейчас он выглядел лет на 18. Ванарион не подошёл, а почти подбежал к нам лёгкой юношеской походкой, так отличавшейся от тяжёлой поступь того, кем он был раньше. Мне, да и думаю, никому не хотелось вспоминать Не успел он повернуться к нам лицом, как тут же очутился в медвежьих объятиях Торгрима, который был вынужден уступить Мэриену, а тот в свою очередь Арне. Все поздравляли его, так что к тому моменту, когда он добежал, не представляю, как он ещё может бегать после таких встрясок. Его сопровождали почти все военачальники. Рядом со мной стоял Даррен и широко раскрытыми глазами смотрел на возрождённого друга. У него даже слёзы высохли от волнения. Ванрион бросился к нему и, обняв за плечи, залился слезами, уткнувшись в плечо. Мы все застыли. Все мы прекрасно понимали, от чего плачет Ванрион. Не мог он видеть абсолютно седые волосы своего друга, седину, которой сам стал причиной, хоть и невольной. Увидев это, Один сказал, словно извиняясь, «Мы можем возродить плоть и дух, но исцелить память не под силу даже богам». Эта седина будет вечно напоминать тебе, Дорен, о той ошибке, что ты совершил когда-то. Дабы не повторить вновь еще худшую. Но, возможно, тебя исцелит другой или другая. И отец богов озорно подмигнул стоявшей в стороне гун-лят. Девушка смущенно потупилась. Мы забыли еще одного. Сын мрака. «Выходи!» Мрачнее тучи Мартин сделал несколько шагов навстречу все владыки, но стал состоять абсолютно прямо, не удостаивая асов поклоном. «Мы не знаем, как нам поступить с тобой. Ты не достоин прощения, а наказан ты достаточно. За те преступления, которые совершил ты, ни в одном из девяти миров нет прощения». На мы посоветовались и решили. Я как никто знаю цену прощенья, перебил низким глубоким голосом Хьот, подходя к Мартину, и, сняв с руки железную боевую рукавицу, опустил руку ему на плечо. Я успел заметить, что вся ладонь была исчерчена глубокими белёсыми шрамами. И я дарую тебе прощенье. Но знай, ты должен ещё заслужить прощение всех живущих рас народов, хотя бы тех, с кем свела тебя судьба в этот день. Я беру тебя под своё покровительство, но я не смогу оберегать тебя от последствий того зла, что ты сам на себя навлёк. В моём лице ты получаешь прощение от всех асов. Но у тебя отнимается твоя магическая сила, дабы ты не смог ею воспользоваться во зло. И до тех пор, пока ты не получишь прощение от людей, ты не можешь умереть, как бы ни хотел. Ты получаешь моё покровительство, но ты совершил слишком много зла, чтобы наказание смогло миновать тебя. Давным-давно ты собирался лишить зрения того, кто должен быть для тебя дороже всех даров, а подняв руку на беспомощного слепца, ты думал только о мести за нанесённую тебе обиду. Я отнимаю у тебя ценнейший дар, дабы познал ты жизнь с иной стороны. и, может быть, понял, что люди не так плохи, как кажутся тебе. Я отдаю тебе свой ясеневый посох, дабы тебе не пришлось плутать во тьме, не зная дороги, если не будет рядом надежного плеча. И, грустно улыбнувшись, он подал Мартину тяжелый ясеневый посох с посеребренной рукоятью в виде волчьей головы. Я не видел лица Мартина, но знал, что в этот страшный миг закатное солнце по-прежнему отражалось в смарагдовых глазах, но они его уже не видели. — Табы скрасить твое одиночество и твою тоску, примет меня это. И слепой ас протянул Мартину довольно объемистый сверток. — Это тебе пригодится. — А теперь прощай. И помни, я всегда буду рядом, но твоя судьба в твоих руках. Он несколько секунд постоял, глядя прямо в глаза Мартину, и я поразился, как они похожи, оба могучие, сильные, у обоих чёрные, как вороново крыло, волосы и пронзительно зелёные глаза. такие яркие, что самые чистейшие смарагды не идут с ними ни в какое сравнение. Только в широко раскрытых неподвижных глазах Хёда светилось пламя любви ко всему живому, а в глазах Мартина теперь уже в таких же неподвижных застыло выражение тоски, боли и отчаянья. Тут один с широким жестом обведя всех рукой громко произнёс: Каждый из вас получает в награду вечную жизнь, а если падёт от оружия или решит отказаться от дара и умрёт своей смертью, то будет вознесён в небесный чертог, в котором ожидает его вечное счастье и довольствие. И тут взгляд его задержался на Мартине, но он ничего не сказал, но Каш де понял, что спасение после смерти Мартину не грозит. Мы все как-то невольно с сочувствием поглядели на него, а он вдруг упал ничком на землю и беззвучно зарыдал. Он плакал молча. Но мы видели, как сотрясалось его тело. Он попытался отпихнуть чёрный свёрток, но Торгрим подхватил его, ткань развернулась, Внутри оказалась изящная лютня с железными струнами, тускло поблескивающими в вечернем свете. Простой деревянный корпус без всяких украшений наводил на мрачные мысли. И тут Торгрим прошептал мне в ухо: "Проклятая лютня тёмного менестреля", прошептал поражённый Торгрим. О, Мартин, великую драгоценность и великое проклятие получил ты в дар. Хватит ли у тебя мужества принять его? Мерриан подошёл к распростёртому на земле Мартину и осторожно положил свою тяжёлую каменную руку ему на голову. Странно было видеть этого каменного исполина, проявляющим столь нежные чувства. О, успокойся, прогудел он. Ни мне, мне не моему народу ты ничего худого не сделал. Я с радостью прощаю тебя, если бы ты на уват на это дело прошлое. Я понял. Он упомянул про случай с Гереттом. Мартин зашевелился и повернул голову. В глазах его мелькнула робкая надежда, когда к нему подошёл откуда-то взявшийся Ларкандир. Наклонившись, он положил руку ему на плечо, настойчиво и твёрдо. Прядь длинных волос упала на лицо Мартина. Ларкандир, это ты? спросил он, беря зящные пальцы своей грубевшей ладонью. Да, да, это я. Вставай. На камнях холодно. Пошли, пошли. И после всего, что я сделал с тобой, ты всё же подошёл ко мне. Я не держу на тебя зла, мы все совершаем ошибки, и сами же за них расплачиваемся. Мне жаль тебя, Мартин. И я искренне «От всего сердца дарую тебе прощение». Мартин вскочил на ноги так стремительно, что ларкандир, державший руку на его плече, пошатнулся. Так, не снимая руки с его плеча, он медленно повел Мартина за весело гомонящей группой, направившейся к лагерю. Я немного отстал, наблюдая за Мартином. Он шел, тяжело опираясь на ясеневый посох. Ларкандир вел его так осторожно и бережно, что я в который раз поразился великодушию тех, кто должен был бы ненавидеть и проклинать вместо того, чтобы прощать и помогать. «Так, я пошел к ребятам», — объявил Геррет, устремляясь по направлению к бывшему месту дислокации гном его воинства. «А вдруг их всех засыпало?» — осторожно поинтересовался Хасгир. Гном взглянул на оборот не так, что тому впору было поджимать обе ноги и ползать с глаз долой. И действительно, армия гномов обнаружилась почти в полном составе по ту сторону холма. Завидев надвигающиеся пламя, она укрылась в холмах, а когда опасность миновала, бросилась в погоню за уцелевшими гоблинами и орками, с которыми у гномов непремиримая вражда. Выяснилось также, что рассеянные, уцелевшие отряда людей бродит по окрестным холмам и намереваются напасть с тыла. Немедленно стали собирать отряды уже объединёнными усилиями. Халед отправилась к своему народу, планируя осуществить свой план по истреблению заблудших в лесу врагов, которых мы туда заманим. Хаук с дочерью отправились к своим отрядам, а мы, остальные, Гэррет, кстати, вернулся к нам с известиями о грядущем сражении, отправились смеясь и болтая к уцелевшим палаткам, чтобы там начать собирать остатки нашего разрозненного войска. Арне с Торгримом не расставались ни на секунду, громко смеясь и болтая на нординге, общем языке для всех северян, дабы не путаться в диалектах. и особенности хоть и похожих как братья-близнецы, но всё же разных и на племенных языках. Вонарион уже вовсю болтал, то с дареном, то с берсерками, к нему периодически подходил Эдвин, и с каждым он говорил на его языке, хотя его родным должен был быть кадрнский диалект Нординга. Вместе с памятью к ванариону вернулась и его обширные знания и полная магическая сила. И теперь он мог поспорить в искусстве владения любыми видами магии с самим верховным магом Белого совета, дабы тому вдруг взбрело в голову посоревноваться с тем, кого он когда-то выгнал из совета, посчитав предателем. Я знал по рассказам Дарена и видел по лицу Ванариона, что теперь он чуть ли не один из самых могущественных светлых магов, когда-либо живших на земле. Но, кажется, сам об этом либо еще не догадывается, либо не подает виду. Боюсь, его ожидает судьба, схожая с моей. Я как величайший светлый боевой маг и к тому же первый советник Алта Острова Ленос, а к тому же и военачальник объединенных сил всех светлых свободных народов волшебного мира. И он, величайший маг, избравший своей стезей целительство, но в равной мере владевший всеми разновидностями светлой магии, даже, кажется, теперь ему пришлось овладеть и боевой магией. Хоть и вопреки его воле, маг, которому вскоре не будет равных, и мы оба, я, по крайней мере, хотим лишь одного — спокойной жизни среди друзей». Жизни без войны, жизни, в которой нам не будут поклоняться, считая чуть ли не богами, а просто будут любить наши близкие и родные люди. Я уже переживаю сейчас подобное. В Анариону ещё только предстояло столкнуться со слабым и почётом, которых он наверняка не ждал и не желал, ведь, судя по рассказам Дарена, он всегда был скромным. Даже слишком скромным и не терпел, когда им восхищались и нахваливали. Вот и теперь, то и дело принимая поздравления и восхищённые похвалы, он опускал глаза и заливался багровым румянцем, так ярко горевшим на его светлой коже сиверянина. Подлинное величие не нуждается в искусственном пьедестале. Эту мысль я почерпнул из книги великого скальда Севера Магне Хальбдэнссона и полностью был с ней согласен. Так я размышлял, а Ванарион между тем шёл, непринуждённо болтая на разных языках, то с тем, то с другим, даже с Дугласом он перекинулся парой фраз на ирландском языке, чем поразил его до глубины души. Мой ропс одобрением похлопал Ванариона по спине. Несчастный целитель буквально рухнул на колени. Высказав Мариену свою глубочайшую признательность на его родном языке, Ванарион, не обращая внимания на шарашного из Палина, попытался было улизнуть. Но не тут-то было. Его удержали и пришлось ему продолжать дальнейший путь в нашей тёплой компании. С шутками и смехом мы шли по направлению к остаткам нашего лагеря. Вдруг К нам быстрым и легким шагом подошел длинноволосый Ларкандир. Он сперва низко поклонился мне, а потом по очереди протянул узкую красивую ладонь каждому из друзей. «Приветствую тебя, Верднур Ардаон Вердлау», — низким звучным голосом, так напоминавшим голос Ванариона, проговорил он. «Привет и тебе, уславный Ларкандир», — протягивая ему руку, сказал я. Я рад встрече. Воистину, она радостна сегодня, ведь ныне спали чары со всех инфери.